Глава 12. Продолжение обсуждения. Граф Чернышов. Да, заварил гришка кашу. Второй день никак решение принять не удается. С одной стороны все понятно. Сил защитить восточные границы у нас нет. С другой стороны, надо отдать казенные земли кому-то в управление, а дохода казни не будет. Пришел бы кто другой с таким предложением, спустил бы с лестницы. А тут что делать? Спорили и так, и эдак. Дело даже не в том, что кто-то хочет прибрать эти земли себе. Гришка правильно все расписал. И далеко, и управлять надо только на месте. А из приближенных государыней никто туда не поедет. Это будет все равно, что ссылка. Там забот много, а вот насчет дохода ничего неизвестно. Здесь можно получить гораздо больше и с меньшими затратами. Но постепенно у всех присутствующих стало формироваться мнение, что если не в таком виде, но что-то близкое по содержанию надо организовывать. Вот только желающих позаниматься подобным нет. Конец всем спорам положила государня, внимательно слушавшая наши все рассуждения и упорно хранившая молчание. Значит так, господа мои советники, наговорили вы тут много чего, но в конце концов стали склоняться к правильному решению. Это наши земли, и всем желающим их пограбить, а ничем другим поведение иноземцев там назвать нельзя, надо дать укорот И хорошо, что нашелся человек, который берется за такое дело. Мне в данном случае не столь важно, сколько денег принесет в казну эта затея. Важно, что на дальних границах появится сила, которая будет защищать наши территории. И самое главное, отказны помощь, если и потребуется, то незначительная. Порой на подарки расходуется больше, чем придется потратить на эту корпорацию. Получается, что почти за даром мы получим армию и флот на Востоке. А если там будет выявлено воровство, а за деньгами надо будет следить, Чтобы тратили их правильно Или дела пойдут не так, как надо Всегда можно все похерить Или назначить нового человека Но нашей задачей должна стать Организация возможностей Противостоять любым угрозам с той стороны Кто это будет? Неважно Англичане, американцы, китайцы Любой враг должен знать Что ему придется встретиться С хорошо вооруженным флотом И армией А что касается этой самой корпорации, то ничего нового в ней нет. Она чем-то напоминает гетминщину, что в свое время была среди казачков. По большому счету это не важно. Компания, корпорация, губернаторство – все должно служить поставленной мною цели. Вы будете принимать участие в организации корпорации, так что помните о том, что я сказала. Пока ее будут создавать адмиралтейство, коммерц-коллегия, ну и вы все лично. Может быть, и я войду в это число, а уж цесаревич должен точно там быть. Идите и работайте. Как только лед уйдет с Балтики, Моловский должен отправиться в обратный путь совсем необходимым для создания корпорации. Петербург. Ноябрь 1790 года, Муловский решение государыни меня уведомил граф Чернышов. Он же и сообщил мне, когда я должен представить проект этой самой корпорации дальроссия. Я подготовил черновики нужных документов, и вот сегодня с ними знакомились Воронцов, Безбородко и Чернышов. Пока решили, что они смогут сами оценить проект а при необходимости привлекут кого надо. Я начал изложение документов с постановки общей задачи. Корпорация даль создается адмиралтейств коллегии, коммерц коллегии, императрицей Екатерины Алексеевной, цесаревичем Павлом Петровичем, графом Безбородка Александром Андреевичем, графом Воронцовым Александром Романовичем и графом Чернышовым Иваном Григорьевичем. Управление корпорации осуществляется назначенным самодержицей, руководителем из числа российских военных. Корпорации поручается защита поселений на западном побережье Америки от 32-го градуса северной широты и до Берингового пролива, Алиутских, Курильских и Командорских островов, Цахалина и острова императрицы Екатерины а также восточного побережья империи и реки Амур на всем ее протяжении. Защите подлежат земли на расстоянии до 200 верст вглубь от побережья. Охраняемая территория может быть изменена при появлении новой границы. Для решения поставленной задачи корпорация обязана содержать за свой счет потребное количество кораблей и войск. Ремонт и обслуживание компании выполняет своими силами, так же как и строительство новых кораблей, вооружение солдат, выплату всем жалования, а также всего необходимого для обеспечения вооруженным силам условий по принятым нормам довольствия. Корпорация имеет право самостоятельно заниматься коммерцией. Вырученные средства остаются в ее распоряжении и используется в основном на содержание армии и флота, их модернизацию и развитие. Допускается расходование денег на строительство заводов, рудников, мастерских, верфей, занятых обслуживанием, нужд корпорации Для тех же целей могут быть организованы разведывательные экспедиции новых территорий, имея задачи их присоединения к Российской империи. Возможно использование природных ресурсов и полезных ископаемых, добываемых на контролируемой территории, на нужды организации. Корпорация имеет право заключать договора с другими государствами, причем империя может в дальнейшем их не подтвердить. При этом всю ответственность и расходы за принятые решения несет корпорация. Она имеет право вступать в союзы, принимать участие в боевых действиях на стороне своих союзников, проводить их обучение, защиту и оказывать им всемерную помощь на свое усмотрение. Империя оставляет за собой право не соглашаться с действиями корпорации. Корпорация имеет право привлекать к своей деятельности любых людей и специалистов любых государств, в том числе пленных, подневольных крестьян, мастеровых и ученых, набирать солдат и матросов на своих условиях в любых местах и любой национальности. Условия привлечения и найма персонала определяются корпорацией самостоятельно. Деятельность организации контролируется адмиралтейством и коммерцколлегией по единственному критерию – успешная защита русских земель и их развития. Все имущество, корабли, заводы, рудники являются собственностью корпорации и могут быть использованы исключительно для защиты границ России. При нарушении этого требования все имущество переходит в собственность самодержца. В случае создания условий, препятствующих корпорации выполнять свою основную задачу, она имеет право под одностороннем порядке разорвать любые договора и обязательства ради обеспечения защиты восточных рубежей Российской империи. Похоже, ты, адмирал, собираешься создавать на землях русских свое государство? Спросил Безбородко Александр Андреевич. Не совсем так, но близко к этому. Только государство будет не мое, а государыня. Подчиненное Российской империи и служащая для одной единственной цели – защиты ее границ. Скорее, эта корпорация больше похожа на военный орден, предназначенный для реализации определенной задачи. Можно для примера взять из истории какой-нибудь похожий орден, например, тамплиеров или крестоносцев, или ту же самую гетманщину. Я имею в виду, что как раньше пцы рыцари несли слово Божие и крест по всей Европе, так и корпорация будет заниматься обороной и расширением границ России и бороться с появлением любых врагов вблизи них. Как вы видите, из стоящих задач это военная организация, сама зарабатывающая деньги, но тратящая их только на свое усиление. Можно даже сказать, что это наемники, нанятые государством, для защиты его границ. Я понимаю, что здесь приведено только описание задач, всегда найдется кто-то, кто попытается что-то прибрать в свой карман. Этого не избежать. Но за соблюдением доходов и расходов надо установить особый контроль и людей, увлеченных в воровстве, быстро выявлять и принимать соответствующие меры. Да, намерение у тебя хорошее, адмирал. «А вот как ты их будешь реализовывать?» – поинтересовался воронцов Алексей Романович. «Как и положено в любой армейской структуре. Создавая в каждом подразделении свой штаб и управляя ими из единого центра. Его можно будет назвать штабом соединения, корпорации, коллегии или найти другое определение. Важно то, что этот центр будет управлять торговлей, добычей ресурсов, тех же мехов, железа, угля» строительством кораблей, набором солдат и вообще любого персонала. Ну и, конечно, управлением, войсками и флотом. Конкретную структуру коллегии еще надо расписать. Но делать это необходимо под те задачи, что будут поставлены государами. Ведь всего того же самого можно добиться и по-другому. Ресурсы разрабатывать, деньги все отдавать в казну и потом ждать, сколько оттуда тебе дадут. Да еще при этом будут учить, что делать, ничего не зная о сложившихся на месте условиях. А расстояния большие. Письма и указания дойдут не раньше, чем через полгода. И столько же будет идти ответ. Вот и считайте, например. Китайцы пришли в силах тяжких к нашему острогу. А ответ из Петербурга, что делать, придет через год. Может, уже и того острога нет, как и китайцев. Так что, в моем понимании, нет никакого другого варианта, как доверить оборону тем, кто этим должен заниматься с самого начала – армии и флоту. Тем более, что каждый офицер принимает присягу на верность царю и отечеству. Ну ладно. Пусть ты получил право на создание этого твоего ордена, как и что ты будешь делать, – поинтересовался Чернышов Иван Григорьевич. «Начинать придется с самого начала. Создавать все органы управления, армию и флот. Нужны корабли, оружие и люди. Потом надо организовывать пушной промысел и торговать мехами. На вырученные деньги стоит все, что нужно». «И сколько ты думаешь заработать на мехах?» – спросил Александр Романович. По рассказам купцов, одна партия может привести мехов на сумму до 200 тысяч рублей. А если организовать несколько партий, да еще привлечь к этому делу туземцев, и менять на железные изделия меха у индейцев, рассчитываю на выручку до 2 миллионов рублей в год. Но это только после того, как будет организован промысел и продажа Пушнина. На вырученные деньги можно будет построить не менее трех кораблей, возможно и больше, выплатить жалования и вести строительство нужных объектов. А кроме того, дополнительный доход должны дать мастерские и созданные производства, не говоря уже о найденном золоте. А потом надо начинать набор новых рекрутов, наемных специалистов и мастеров. Кстати, Если у вас будут пленные турки там или шведы, все равно кто, вы их отправляете на восток. Пусть поработают лет 10 в тех местах, потом выживших можно будет отпустить домой. А где ты хочешь брать рекрутов и мастеров, последователь очередной вопрос от Воронцова. Надеюсь, кого-то отпустит императрица с казенных заводов, стулы и Урала. А также можно будет выкупить холопов. Надо ведь организовывать обеспечение всех продовольствием. Для свободных, тех же самых ученых и вольных мастеров, хочу предложить повышенное жалование и работу на определенный срок, например, на 5 лет. Можно отправлять офицеров и солдат для обретения навыков и опыта на те же самые 5 лет нести службу в этих местах. Благодаря одному переходу по морю туда и обратно, Флотские офицеры приобретут такой опыт, что никакие англичане им будут не страшны. Так что вот еще одна польза – обучение личного состава флота в дальних походах и сложных условиях плавания. Но многое придется делать с нуля. Так что скорой отдачи не получится, и вся нагрузка в первое время ляжет на уже находящиеся там корабли офицеров и солдат. Надеюсь я на то, что мне дадут на первое время хотя бы на пять лет несколько кораблей, а также офицеров, которые помогут организовать все управление войсками. «Небось, полковников и адмиралов запросишь?» – спросил Иван Григорьевич. «Нет. Ну разве кто-то сам захочет поучаствовать в новом деле? Для этих целей лучше подойдут капитаны, капитан-лейтенанты, поручики, но желательно с опытом службы». Причем не в гвардейских частях. Ну и, конечно, унтер-офицеры, капралы, боцманы и другие подобные служаки. Они будут из новобранцев солдат и матросов делать. Жалование всем будет двойное по отношению к уплачиваемому в центре. Да, хорошие у тебя запросы. Это еще не все. Нужен порох, свинец, ружья и пушки. И много. Готов взять все с арсеналов, даже фитильное оружие, если такое схонилось. Все? Нет, конечно. Это только предметы самой первой необходимости. Нужны продукты питания, в первую очередь мука и крупы. Там на месте сразу организовать их производство не получится, так что надо хотя бы на первое время вести с собой. А уж все недостающее будем закупать, пока сами не начнем выращивать в нужном количестве. Вот это самые основные и первоочередные задачи по организации корпорации. «Ну, что же, что ты хочешь, адмирал, понятно», – так продолжил разговор безбородка. «Задачи ты ставишь перед собой очень непростые. Насколько ты их сможешь выполнить, пока непонятно. Но в целом все выглядит разумно, хоть и непривычно». Мне нравится твоя готовность послужить России, государыне. И хотя в целом твой проект очень сложный и дорогостоящий, императрица готова его поддержать, если на восточных землях будет создана сила, способная их защитить. Конечно, есть еще вопросы, которые надо будет обсудить отдельно. Но пока, государыня, тобой довольна и готова оказать этому проекту поддержку. Она даже выделяет 300 тысяч рублей без помощи на первое время и готова на второй год выделить еще 200 тысяч. Про все остальное, привилегии, торговлю, оружие надо будет еще говорить не один раз. Естественно, ты не будешь там командовать, как тебе захочется. Ты и сам должен понимать, что на некоторые посты будут поставлены люди, проверяющие все твои действия, особенно в первое время. Так что не наделай глупости, адмирал. А так могу тебе сказать, готовь полный проект твоей корпорации с указанием нужного количества людей, кораблей, оружия и прочего снаряжения и провианта. Если считаешь, что кого-то надо привлечь уже сейчас, приглашай. Завтра зайди в Адмиралтейство, получишь немного денег и документ, обязывающий всех служилых и подневольных оказывать тебе посильную помощь. Через 10 дней в Адмиралтействе ты должен представить полный проект, а как только сойдет лед, отправиться обратно и приступить к его реализации. На этом пока обсуждение закончим и продолжим через 10 дней. Все разошлись, а я остался сидеть, обхватив голову руками за столом, заваленным картами и бумагами. Честно говоря, я совсем не ожидал такого решения. Как-то привычное восприятие прошлого не подготовило меня к тому, что какой-нибудь монарх, будет готов пойти по предложенному пути. Да, конечно, были войны за спорные земли или еще по каким-либо причинам, но они все происходили в привычной для всех манере. Русские полки пошли в Европу, напинали там всех подряд, взяли Берлин и кучу других столиц, а потом вернулись обратно. А в этом случае государыня фактически отдавала часть территории управление кому-то, причем не получая никакого дохода. Так могли поступать в XX веке, создавая марионеточные государства и правительства ради своих геополитических интересов. А тут, на дворе XVIII век, та же самая Британия, учреждая различные компании, например Гудзонову, и отдав ей в управление земли, получала с нее доход. Да и русско-американская компания, получая прибыль от добычи мехов и оплачивая некоторые проекты правительства, при этом выплачивала учредителям, среди которых были и члены царской семьи дивиденды. А в предлагаемом проекте нет ничего подобного. Он скорее напоминает не коммерческий проект, а операцию спецслужб имеющую своей целью обеспечить доминирование в каком-то регионе. Не понимаю. Готовя свой проект, я действовал больше на эмоциях, рассматривая чисто теоретически вариант изменения будущего, в котором нет могущественной Америки, Англии, а все остальные страны сидят ниже Принтуса. Для меня это была скорее не конкретная задача, а игра, стратегия. Как можно изменить будущее простыми действиями? Видимо, тем силам, что меня сюда забросили, это понравилось. И теперь мне придется, ой, как напрягаться, выполняя высказанные идеи. Да. Как говорится, писец подкрался незаметно. Петербург. Тем же вечером. Беседа графа Чернышева и контр-адмирала Муловского. Я сидел в своем кабинете и готовил материалы для следующего этапа переговоров с советниками императрицы. Совершенно неожиданно вошел Иван Григорьевич, который Чернышов. Не знаю, как так получилось, но я не знал никого, кроме него, из близких мне людей, и всю свою жизнь прожил в его доме. Возможно, от этого и шли постоянные разговоры о том, что я его внебрачный сын. Что, Гриша? Добрыгался с проектами. Вижу, что теперь и сам не рад, что задумал такое дело. Но хорошо, что тебе пришла в голову подобная идея. Давно я не видел государыню настолько довольной. Ни я и никто из других ближних советников не ожидал ничего подобного. Пожалуй, она и сама от себя такого не ожидала. Причем уже второй раз. Сначала отправила экспедицию, выделив для этого пять кораблей, а сейчас отдала в чужое управление огромную территорию, не получая за это никаких денег. Все вокруг волнуются и ничего не понимают. Так что чем быстрее ты отправишься в дальние края, тем целее будешь. Я тоже ничего не понимаю. Видимо, само проведение говорит ее устами. Но задерживаться я без нужды здесь не буду. Вот только соберу все необходимое для корпорации, И отправлюсь в путь. Однако, что бы там ни говорили, но последствия этого решения могут в значительной степени изменить все будущее России. Раз тебе оказалось предназначено судьбой подать это предложение, а потом его и реализовывать, значит так тому и быть. Считай, что решение о создании корпорации принято, и ты получишь все, что хочешь. Вот только никто не может понять, что же произошло. И самое главное, скоро заволнуются за границей. Послы всех стран уже забегали по разным направлениям и собирают все сведения о новом проекте государни. А откуда тебе пришла в голову, Гриша, такая идея? Создать военный орден на дальних границах России. Во сне, батюшка, во время болезни. Когда я три года назад болел, в бреду ко мне явился ангел и велел отправиться в экспедицию и там сделать все возможное для защиты той земли. Ничего другого, кроме военного ордена, я придумать не смог. И все, что придумал, изложил в этом проекте. Здесь я, конечно, немножко лукавил. А если быть честным, совсем даже не немного. Но для успокоения ближних советников и императрицы, озабоченных тем, что появился кто-то еще, способный влиять на нее и принимаемые ею решения, вынужден был дать им какое-то объяснение, пусть и несколько сверхъестественное. Хотя даже так оно будет более правдиво, мол, все делается по воле Божьей и не связано с чьим-то умыслом. Фактически решение уже принято, продолжал Иван Григорьевич, но это не самое главное. Важно, во что оно выльется. Будь готов воевать с иноземцами, а также опасайся местных губернаторов. Не везде тебя встретят хорошо. Постарайся с ними подружиться. Возьми к себе на службу их людей, это успокоит местных правителей. Вот только воли этим людишкам не давай. И еще. Оставь кого-то, кто будет выполнять твои поручения здесь и в других местах по всей России. В этом я могу положиться только на вас, Иван Григорьевич. Порекомендуйте такого человека, кто сможет вести торговые дела, нанимать людей, да и вообще выполнять самые разнообразные поручения. Хорошо, я подумаю, кого можно привлечь к этому делу. Но самое главное, тебе надо встретиться с цесаревичем и изложить ему свой план. Во многом успех твоего дела будет зависеть от того, как к нему отнесется Павел Петрович.